Эпилог. Марта. Месяц спустя. Я сидела за столом в своём кабинете и смотрела анализы Веры. На самом деле, я от них была просто в шоке. Ну, что там? Вера поёрзала на стуле и с беспокойством смотрела на меня. Глазам своим поверить не могу, ткнула я пальцем в бумагу. Что-то не так, спросил Николай, стоявший за спиной своей жены. У тебя абсолютно человеческие показатели по анализам, обратилась я к Вере. Вот смотри, и гемоглобин, и билирубин, даже лейкоциты. Я взяла в руки другую бумагу. Но вот гормональный анализ показывает, что в тебе совершенно нет ничего человеческого. Ты посмотри, как всё зашкаливает. Я не понимаю, как с этим работать. Может быть, сделать УЗИ? Совсем забеспокоилась Вера. А смысл Нужно хотя бы через месяц всего делать, когда формирование плода пойдёт. А лучше через 3. Хип, почему в мае не описано ни одного случая беременности? Как здесь вообще женщины рожают? Вспылила я. Редко. Николай со любовью взглянул на жену. Да и обычно всё всегда проходило хорошо. Роды принимали как обычно. И что? Ни одного кесарева сечения? Не поверила я. Ни одного? А зачем озадачился хозяин. «Приехали. Ну и как дальше жить среди этих мутантов?» «Так, нам нужен опытный акушер-гинеколог, который будет вести всех роженец», — решила я. «Так у нас и есть», — заявил Николай. «А записи?» — недоверчиво спросила я. «Записей нет», — развел он руками. «Так, записи нужно делать по каждому случаю. Вдруг что-то пойдет не так». Насела я на властителя всего Майя. «Как не так-то?» Беспечно отозвался тот. «Алиска лекарства выпишет в случае чего». «Коль, мама права. Нужно ввести карточки, на всякий случай». Вера взяла мужа за руку и посмотрела на него щенячьим взглядом. Тот только вздохнул. «Хорошо, я распоряжусь. Но ты больше не лазишь в пещеры и не таскаешь в май домовых. И вообще...» то потустороннее образование, которое поселилось на нашей кухне, больше не должно швырять в меня кастрюлями. Пошел он на сделку. Я в пещеры не лазила в последнюю неделю. Между прочим, в мае не так много женщин живет. Да и Алки на кафе мы тремя домовыми снабдили. Они, правда, дерутся иногда, но тогда Алка притаскивает Стаса, и он им угрожает. Те боятся. А зато можно теперь второе кафе открывать, после того, как детский дом в мае достроим, замечталась Вера. Нет, хозяйка резко отмотала головой. Я ещё от прошлого открытия не отошёл. Но людям нравится. В кафе народу всегда битком. Мужики новым на сыту часто уносят. У них-то домовых нет. Дочь возмущённо на него посмотрела. Когда там женщины в декретный отпуск должны выходить? уточнил у меня Николай. Все месяцев. Я едва сдержала улыбку. Мужчина недовольно засопел. Ладно. Завтра Антон от Коверина вернётся с документами. Поговорим во втором кафе, согласился он. Антон уже 4 дня был в командировке, где от лица хозяина подписывал документы и проверял каких-то там иностранных партнёров на вшивость. Я безумно скучала. Так привыкла, что он всегда рядом. И Фимка скучал. Они с Антоном очень хорошо сдружились. И ещё пару раз съездили на рыбалку, одни выходные провели в горах. Что ещё для счастья нужно? А еще неделю назад у сына вырвалось слово «папа» в сторону Антона. Расстрогались все. Я и не думала, что Ефиму так отца не хватает рядом с собой. Отпустив дочь с зятем, я отправилась в палаты. У меня сейчас здесь было двое подопечных. Не таких тяжелых, как Адам, но тоже требующих внимания. Все проверив, я отправилась в отделение Калиси, где сейчас лечился Адам. Мальчик шел на поправку семимильными шагами. Образно, конечно. Но 3 дня назад он сделал первые шаги с поддержкой, и он уже 2 недели сам плавал в воде. Я же сказала, что совершенно не обязательно находиться всё это время в санатории. Адамом занимаются, он делает хорошие успехи и без вашего постоянного надсмотра. Услышала я голос Алисы, едва вошла. Но я хочу видеть эти успехи своими глазами. И я сам в состоянии справиться с уходом за сыном. Ответил ей голос Георгия. Добрый день. Я заглянула в кабинет. У меня хотят отобрать сына, объявил мужчина, едва поняла, кто к ним явился. Неправда. Я лишь против вашего постоянного присутствия здесь. Вы нервируете медицинский персонал одним своим видом. А если учесть, что вы отметь сестёр требуете особого отношения к вашему ребёнку, я не требую особого отношения. Я лишь пытаюсь узнать, как его здесь лечат. возмутился оборотень. Ага. И поэтому вы вчера наорали на девушку, потому что вам показалось, что отвар как-то не так пахнет, рыкнуло на него Алиса. Но он как-то не так пах, развёл руками Георгий. Ах, так? Тогда, пожалуйста, вы можете съездить к хозяину и попросить его устроить вас на место обслуживающего персонала санатория. Но ухаживать вам придётся не только за Адамом. У нас тут детей много, а рабочих рук не хватает. Ещё и вы всех распугиваете. Съезвила девушка. Ну и съезжу, отозвался Георгий. Ну и наймусь. Мне без разницы, где работать, но я должен знать, как лечит моего сына. Хорошо лечит. Скажите спасибо Марте Мироновне, что она вообще за него взялась, почти прокричала она. И скажу, она со мной нормально разговаривала, между прочим, не то что некоторые, обиделся мужик. Георгий, идёмте, проверим вашего сына. Решено, я прервать этот бессмысленный спор. Алиса с облегчением выдохнула и кивнула мне. Кажется, Георгий её безумно раздражал одним своим видом. Отец Адама поджал губы, но перечить мне не стал. Вы не переносите запаха Алисы? спросила я его, когда мы направились в сторону крытого бассейна для детей. Нет, буркнул оборотень. Тогда почему вы к ней так относитесь? нахмурилась я. От чего она всё время? Он даже сформулировать не смог своей претензии. Георгий, я остановилась. Насколько я успела изучить обратный, да и Лахматов говорил, они к женщинам относятся весьма уважительно. Повысить голос на женщину для них считается бесчестием, а вы на Алису кричите с завидной регулярностью. В чём дело? напрямую спросила я. Образень покаянно повесил голову. Не знаю, пробормотал он. У меня есть хороший психолог. Правда, мы с ним общаемся по видеосвязи, так как человеку нужно пока утрясти свои дела. Он сможет помочь вам разобраться с самим собой. А если я не хочу разбираться с собой? тихо спросил он, подняв голову. Я тяжело вздохнула. Знакомая ситуация. Тогда разбираться с вашими проблемами будут окружающие вас люди. Часто это самые родные, близкие и любимые. Вы это вы хотите для сына, уточнила я. Нет, Георгий снова опустил глаза. Хорошо, я поговорю об этом с оборотнем из Берёскина. Психоанализу я пока не готов. Это уже что-то, похвалила я его. И постарайтесь не кричать на Алису. Она слишком полезна для Мая. Я понял, проворчал оборотень. Адам выглядел хорошо. В бассейне плавал нырял как заправский пловец. В воде он совершенно точно чувствовал себя лучше, чем на суше. Ох, как же хочется, чтобы этот мальчуган выздоровел. На его долю выпало столько всего, что было бы нечестно, если у него проблемы со здоровьем останутся. После обеда я вновь сидела в кабинете, а Ланн сказал, что через 3 дня привезут ещё троих детей. Нужно будет приготовить палаты, проверить наличие всего необходимого, составить план лечения. Привет. В кабинет вошла Алла, приветшая Лялю на еженедельную проверку. Привет, старательно повторила девочка. Ляля заговорила 5 дней назад, когда Стас не дочитал ей книгу на ночь и уснул. Девочка позвала маму, потому что ей стало интересно, что же там в сказке было дальше. Наутро ко мне в дом завалились все трое. Причем вид у них был не самый здоровый. Кажется, ночь они совсем не спали. Лишь Ляли выглядела спокойно и разделываясь с завтраком. А после она принялась старательно повторять за мной слова бытового назначения. Некоторые она долго катала на языке, не понимая, как правильно. Но речь она осваивала на удивление быстро. Очень смышленная девочка. «И как у нас сегодня дела?» – улыбнулась я – бросив предупреждающий взгляд на открывшую была рот Аллу. «Зачем девочке говорить, если за нее это делает весьма славоохотливая мать?» «Ха-сё!» Ляля сняла куртку и сама забралась на кушетку. «Я не люблю кафу!» объявила она сердито. «Кашу!» поправила я ее. «Кафсу! Касю! Каху! Кашу! Кашу!» Она вскинула на меня радостный взгляд. "Я не люблю кашу", объявила она матери, когда подобрала правильный звук. "Хорошо, будем заказывать на завтрак что-то другое", улыбнулась Алла. Полчаса мы занимались с девочкой, пытаясь добиться правильной работы языка. "Эх, логопеда бы сюда. Я, конечно, изучала основы, но можно же сделать лучше". "Как Стас?" Спросила я, пока девочка сосредоточенно думала над скороговоркой. Вчера в Берёзкина ездил, вернулся злой, как в стадо шершней, охотно начала рассказывать Алла. Алан туда отправил женщину-имнолога. Ну, точнее, не так. Там особо сложный случай нашли. Родители любые деньги готовы заплатить и потребовали лучшего лечения. Хозяин позвонил Каверину, тот отправил в Берёзкина лучшего иммунолога области. И что? На приглась я Историю с поиском конкретного врача я знала, а вот что было дальше? А то, что один из оборотней не среагировал на неё, выкрыл из больницы и запер в своём доме, чтобы привыкала к нему. Ага. Пришлось дамочке подписывать договоры о неразглашении, а также согласиться месяц поработать в Берёзке на завышенную зарплату. А за месяц оборотень её не только охмурит, но и женит на себе за милую душу. Вот, оскалилась она в улыбке. Но Стас вчера знатно перенервничал, пока выковыривала ту женщину из заключения. Да, какие-то у нас события. Если бы год назад мне сказали, что я про такое буду так спокойно узнавать и даже радоваться за незнакомую мне похищенную женщину, то я бы подумала, что человек сошёл с ума. Кстати, Антон свозил меня Ефима в город, потому что сын из одежды капитально вырос, а в мае ждать нужно, когда пошьют. Ну и меня заодно приодели. Антон категорически отказался от моих денег и оплачивал все сам. И в одном из торговых центров на меня налетела одна из мамаш, ребенок которой лечится в Березкино. Туда я ездила теперь раз в неделю для консультации и осмотра сложных детей. Она умудрилась бухнуться передо мной на колени и так причитала, что моя охрана, Лохматов выделил нам пять человек сопровождения, сильно перенервничала. Так что в ближайшие 2 месяца мы в город ездить точно не будем, дабы хрупкая мужская психика успела восстановиться. Вечером дома меня ждали Фимка с Клавдием. Причём домовой активно помогал делать ребёнку уроки. Ну, как помогал? Вдохновлял и из-за видно регулярностью сообщал, что умней и смыślённее ребёнка не видал. Сын от такого отношения старался ещё сильнее. Папа Антон ещё не приехал. Ефим отвлёкся от уроков, когда я вошла. Нет ещё, покачала я головой. Жалко. У нас ещё модель космического корабля не доделана, вздохнул ребёнок, ожидая товарища по интересам. Ничего, завтра приедет, успокоила я сына, потрепала его по макушке и отправилась переодеваться. Вечер у нас выдался на удивление мирным и спокойным. Если бы ещё Антон был рядом, то моё счастье было бы полным. А так Даже ложиться спать без него не хотелось. Если бы не отвар и Клавдия, я бы так ночами и маялась без сна. Вот и сегодня домовой заставил меня выпить травяного чая на ночь. Уснула я, едва голова коснулась подушки. Глубоко, без сновидений. А потому, когда на мою талию легла горячая ладонь, встрепенулась и резко села на кровати. «Тш-ш, это всего лишь я», услышала в темноте голос Антона. «И-и!» Тоненько завязав, я бросилась ему на шею. "Это не всего лишь ты, это целый ты", объявила прежде, чем свалить его на кровать и прижаться своими губами к его.